Шильдик. День был воскресный, и Прохору Бертолаеву разрешили поспать до полудня. На завтрак он скучно поклевал черные кашки, глотнул растворимого кофе с молоком. Аппетита не было совсем, и отправился гулять с Мопсом, без особого энтузиазма взяв с собою напросившегося старшенького Гаврика. Маврик и Настенька остались смотреть мультяшки. Погода выдалась отличная, солнечная, легкий морозец бодрил, и они махнули через пустырь к дальнему магазину, в котором пиво дешевле. Однако, супротив всякой логике, Прохор вдруг купил в ларьке у гастронома четыре банки самого дорогого, импортного. Захотелось кутнуть в кои-то веки, тем более, что накануне премию на заводе дали. Зря он, что ли, третью субботу подряд без отдыха и шачет. Конечно, после таких нагрузок нельзя было не выпить вечерком. И, возможно, Прохор немного погорячился, уговорив бутылку 0,75 практически в одиночку. Акулина помогала чисто символически. Вот на утро и чувствовал себя несколько вяло. В общем, одну из ярко-зеленых голландских баночек он тут же у и высосал под осуждающие взгляды Гаврика и Мопса. Зато настроение мгновенно улучшилось, И, придя домой, Прохор полез в кладовку с благородным намерением навести там порядок. До обеда оставалось еще часа два, можно было успеть многое. И Акулина напомнила мужу. — Полгода уже прошу тебя полку повесить. А без этого чего тут разбираться? Как был бардак, так и останется на всю жизнь. — Линушка! — взмолился Прохор. — Ну ты же помнишь, там эта стена, ну как будто из танталовой стали. Ни одно сверло не берет. Я уже пробовал дырки делать. Намаялся только и плюнул. Помнишь? — Помню. Но волк-то нужна? Тоже мне передовик труда, лучший слесарь города Мышуйска. Значок получил, а звание не оправдываешь. Ты же приносил сверла со специальными наконечниками. — Ну, приносил, — буркнул Прохор. Он надеялся, что Акулина забыла про те сверла. Были они жутко дефицитные и дорогие, а ему достались почти даром. Друг из соседнего жилохвостого... Привез по случаю за бутылку коньяка. И Прохор их жалел, боялся испортить необратимо озлосчастную стену. А мало ли, какие еще задачи возникнут Но теперь, похоже, Акулина не успокоится, пока не добьется своего. Значит, откажись он дырявить стену, рискует обедать совсем без выпивки. Тем более, женушка еще не знает, что пиво ничего Нечебасурманского купил. Это ее не порадует, а два расстройства в один день явный перебор. «Ладно», — смирился Прохор и достал дрель. Решительно закрепил ключом уникальное произведение жилохвостовских мастеров-металлургов и вдавил кнопку выключателя. Дрель отчаянно завизжала, вгрызаясь в давно намеченное на стене место крошечную лунку, отполированную до блеска предыдущими попытками. Акулина постоялась минуту, упиваясь своей маленькой домашней победой, да и пошла на кухню суп варить. из тощего синеватого цыпленка. «Мама, и как у тебя есть такой страшной птички, такой вкусный бульон получается?» спрашивал по обыкновению Маврик. А Прохор сверлил, навалившись на дрель всем телом, но вдруг сообразил, что надо бы точку поменять, ну, на сантиметрик сместить и всего делов, чего он действительно так тупо уперся в одно место. Может, это в бетон и прям какой-нибудь сверхтвердый сплав вмерз? В виде прутка или маленькой болванки. Сказано, сделано. Дрель пошла явно веселее. Хотя поначалу судить не следует. В верхнем слое и старые обои, и штукатурка, пока еще до бетона дойдешь. Так и есть. На пол погрузился и снова ни в какую. Эх, ма, зарычал Прохор, вкладывая все силы в последнюю отчаянную атаку, как шахтер в забое, как солдат с калашником перевес и чуть не выматерялся на всю квартиру, да только тут и случилось непредвиденное. Сверло пролетело в пустоту, палец сорвался с кнопки, дрель остановилась, а лучший слесарь Мышуйска лбом ударился в стену. И стена, словно живая, отбросила его назад и вниз. Он еще только успел заметить, как из проделанного в ней отверстия вырвалось нечто, то ли огонь полыхнул, то ли дым повалил красно-оранжевый. Похоже, именно в этой загадочной субстанции и было дело. Удар-то оказался никакой, даже не больно. С чего ж тогда сознание терять? очнулся прохор судя по всему быстро шишки на лбу не было дрель валялась рядом а напротив касаясь его ногами сидел в такой же позе человек очень странный человек ну просто как две капли воды похожий э -э -э, подумал прохор что за шутки зачем это акулина старое зеркало с балкона в вкладовку притащила да еще поставила передо мной пока я тут без сознания валялся воспитывать что ли таким образом мол полюбуйся голубчик до да какого свинского состояния налокался Меж тем отражение налакавшегося Прохора, там, в зеркале, наклонилась вперед, протянула руку и сказала. — Помоги подняться, чудик, теснотища тут, ё-моё, опять не успел порядок навести. — Так если полку повесить, сразу места больше будет, — рассудил Прохор. — Главное, дырку просверлить, точнее, две. — Тот и оно, — согласился его двойник. — А как вы просверлишь, когда эту стену ни одна зараза не берет? — Ты тоже пытался? — И не раз. А вот сегодня полная фигня получилась. Они мило так разговаривали друг с другом, будто встречались каждый день. Общение казалось очень простым и естественным для обоих. А потом и тот, и другой словно проснулись одновременно. «Да ты кто такой?» — выпалил Прохор, опережая двойника с этим нелепым вопросом. Потому, наверное, двойник и ответил как бы не своей репликой. я здесь живу, а вот ты откуда взялся, не пойму я? Ты мой клон, что ли?» Сам-то клон обиделся, Прохор. И живу здесь как раз я. А там у вас. Выходит, тоже по телевизору добрым людям лапшу на уши вешают? Про козочку поле про овечку Долли, поправил двойник. Какая разница? Буркнул Прохор, не придав этому значения. И подумал. Параллельный мир он и в Африке. Параллельный мир. Там обязательно что-нибудь не как у нас. Читали, знаем. Он почему-то сразу решил, что повстречал второго себя из параллельного мира. другие версии Критики не выдерживали. Клонирование, размножение в дубликаторе, путешествие во времени – все казалось нелогичным. Просто есть два мира, и здесь, в Бертолаевской кладовке, они торжественно пересеклись. Все-таки Прохор не последний человек в Машуйске. Вот кто-то там наверху и выбрал его для этого исторического контакта. Приятно? Безусловно. Но знакомить второго себя с женой представлялось пока несколько преждевременным. Прохор прислушался. как Линушка безмятежно напевает что-то на кухне, а Маврик и Гаврик ссорятся в дальней комнате из-за кедрового кокоса, найденного вчера в полутайге. Прохор-2 за компанию тоже прислушался, но к чему-то своему, и вдруг сказал. — Вот черт, чайник свистит, а в нем воды мало надо бы. — Погоди ты с чайником, — перебил Прохор-1. — Давай разберемся, что произошло. — Да и так все понятно, — самоуверенно заявил двойник. Сверлил я у себя стену, попал в какое-то сопряжение между двумя мирами, ну и провалился к тебе. — Нет, — возразил Прохор, — никуда ты не провалился. Ты же свой чайник слышишь, а не моих детей. Я тут вот о чем подумал. Вся штука, конечно, в этой дырке, но... Оба хорошо помнили, как старались из последних сил, и как потом сверло пролетело в пустоту. Они одновременно повернули головы, не было на стене никакого нового отверстия. все те же упрямо блестящие лунки, слева новая, справа старая. А, внимательно оглядевшись, и Прохор-1, и Прохор-2 не смогли не заметить, что все в кладовке, кроме них самих и дрелей, не резкое какое-то, не настоящее. Прохор попытался взять в руку молоток, но это был не молоток, а только муляж его, к тому же намертво приливший к пассатижам, словно склеенным из цветной бумаги, и к совершенно несерьезным тискам из папье-маше. «Да уж», — проговорил Прохор, — «попали мы с тобой. Это уже не кладовка, это своего рода тамбур, шлюз между двумя мирами, понимаешь? Я, кажется, догадываюсь, как все вышло. У каждого материала, у стекла, например, даже у пыли есть точка наивысшего напряжения. В нее ткнешь совсем легонько, и стекло в мелкие дребезги. а Через нашу любимую стенку видно проходит граница между мирами. И мы вдвоем совершенно случайно на этой границе нашли точку уязвимости, понимаешь? Навалились с обеих сторон, ну и случился коротыш. Что случилось? Не понял двойник. Ну, электрики, короткое замыкание так называют. Слегка раздражаясь, пояснил Прохор. И в этот момент особенно остро ощутил, что беседует не просто с самим собой, а с другим собой. И тут же спросил. — Послушай, а у тебя тоже жена Кулина и трое детей? — Нет, — сказал Прохор два. — Мою жену зовут Маша, третью жену. первый меня бросила, а вторую я сам послал. Детей вообще нет. — Вот тебя на. А занимаешься ты чем? — Как чем? Бас-гитару мучу в отделе пропаганды. Известная же рок-группа. Шесть дисков записали, несколько наград на конкурсах за границей три раза уже выступали. Но теперь все. Пик популярности прошел. — Вот так, — подумал Прохор. В моем мышузке больше нет такой группы.